У меня ль у зайца сердце робкое, Сердце робкое, захолончивое. Я робею, заяц, следу зверьева Следу зверьева, не сыта волчья черева. Пожалей меня, рябинов куст. Что рябинов куст? Краса рябина дерева. Ты не дай красы своей злому ворогу, Злому ворогу, злому ворону, Ты рассып красные ягоды горстью по ветру, Горстью по ветру, по белу свету, по белу снегу. Закати, закинь их на родимую сторону. В тот ли крайний дом соколицы, В то ли крайнее окно, да в ту ли горницу, Там затворница укрывается, милая моя желанная. Ты скажи на ушко моей, жаленушке, Слово жаркое, горячее.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 на толстых задах своих, в растопыренных нижних ветвей. В Сибири разводили какую-то одну, примированную швейцарскую породу. Почти все в одну масть, черные с белыми подпалинами, коровы не меньше людей были измучены лишениями, долгими переходами, нестерпимой теснотой. Прижатые боками одна к другой, они чумели отдавки. В своем одурении они забывали о своем поле и с ревом побычьи нарезали одна на другую, с трудом взволакивая вверх тяжелые оттянутые времена. Покрытые ими телицы, задрав хвост, вырывались из-под них, и, обламывая кусты и сучья, убегали в чащу, куда за ними с криком бросались старики-пастухи и дети-подпаски. И точно запертые в тесном кружке, которые вычерчивали еловые верхушки в зимнем небе, также же бурно и беспорядочно теснились, становились на дыбы и громоздились друг на друга снеговые черно-белые облака над лесною прогалиной. Стоявшие кучкою поодаль любопытные мешали знахарке. Она недобрым взглядом смеривала их с головы до ног. Но было ниже ее достоинства признаваться, что они ее стесняют. Самолюбие артистки останавливало ее, и она делала вид, что не замечает их. Доктор наблюдал ее из задних рядов, скрытой от нее.